Медицинская призывная комиссия Кабинет окулиста а вы видите вот эти вот буквы? Можете прочитать? Что? Вот эти буквы вы видите? Вот эти вот? А буквы нет Подойдите поближе А теперь видите вот эти вот буквы? Нет И еще ближе подойдите! Вот сейчас видите, нет? Нет Вплотную, подойдите, Вплотную! Вот видите, бух вот эти вот БС! Вот эти вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Теперь вот, вот. Теперь визу, визу, визу. Вот, так, хорошо, вот. расстояние 50 сантиметров. Пишем. Годен кругоопасному бою. Следующий. Рубрика «Это интересно» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что интуиция – это поразительное чутье, подсказывающее Зэнсине, что она права, независимо от того, права она или нет видел тебя в террас занесены при довольно пикантных обстоятельствах да это была моя жена а, это, слава богу а то я за тебя испугался думаю какая же у него должна быть жена что он готов изменять ей с такой карегой Две подруги. Вчера вечером в парке на меня напал маньяк. Сексуальный? Ну, знаешь, на мой вкус не очень.